Глава двенадцатая. В вышгороде княгиня снова управляла твердой рукой, а киевский князь по-прежнему ездил на полюде и сопровождал караваны по Днепру. Шли месяц за месяцем. Игорь уже совсем забыл и Прекрасу, и болгарка Яна тосковала без своего мужа. Наследника все не было. Но все же князь стал появляться в Вышгороде. Советовался со своей разумной женой. А Киеву становилось все тяжелее. Наседавшие со всех сторон степняки превращали каждый поход по Днепру в опаснейшее дело. Но дань нужно было возить в Византию. Скоро и воск. Мед и хлеб, да и челить не могли годами ждать своего часа в киевских амбарах и дворах. Игорь все чаще ломал голову над тем, как удается византийцам договариваться с хазарами и болгарами, как они умудряются влиять на всех вокруг. Понимал, что подкупают. Но ведь это нужно уметь делать, иначе подкуп просто превратится в дань и станешь зависимым. Он помнил, как перед первым и вторым походами на обезгонт, Византийцы договорились с хазарами о проходе через их земли русичей. С каким удовольствием хазары истребили бы всех новоявленных друзей своих друзей. Но пропустили. Даже в чем-то помогли. Хотя получили за это немало. А вот в третий раз сам Игорь договориться не смог. Просто понадеялся, что сделают, как и в прошлые два, но не вышло. И обернулась все бедой. Хорошо, что ноги унес. Сколько русичей, посеченных врагом, остались лежать в степях. Сколько их, связанных цепями, отправилось на невольничьи рынки. Кто подскажет, как договариваются византийцы? Карла уже нет на свете. Да и других Олеговых помощников тоже. вещи умел это делать не хуже греков. Его либо боялись, либо так уважали, что не перечили. Сам Игорь отправиться в Царьград не может. Из Киева уходить нельзя. Да и как приедешь к своим друзьям-недругам с расспросами. Кроме того, в Царьграде новый император. Роман. Пусть власть самовольно захватил, но силен. Станет ли соблюдать договоры императора Льва с князем Олегом? Будут ли русские купцы по-прежнему торговать в Царьграде беспошлино и чувствовать себя в Византии вольно? Или снова нужно воевать? Кто ответит? А на юге появилась новая беда – печенеги. Не так давно князь смог отбиться от степняков. Но что будет дальше? Пока они только грабят торговые караваны, идущие летом в Византию. Но что мешает налететь на Киев, пока князь в полюдии? Царьградские императоры всегда умели подкупить степняков. Роману, правда, не до того. Сам едва от арабов отбивается. Но это сегодня, а что завтра? В греках пока лучше иметь союзников. Вопросы, вопросы, кто ответит? Князя Олега давно нет на свете. Его соратники тоже ушли из жизни. Игорь должен думать сам. Князя Игоря все больше волновали вопросы договоров с цареграцами. Он снова собирался на печенегов. Нельзя, чтобы Византия вмешалась. Печенегов надо разбить сразу и надолго. А Ольга хотела дознаться еще и как землей править. В этом греки большие мастера. Княгиня при каждой встрече старалась напомнить мужу о том, что это так. Князь сначала отмахивался. Потом даже вспылил. Мол, что же, прикажешь мне ехать к ним учиться? И тут Ольгу точно кто подтолкнул. Она лишь повела плечом. Зачем же самому? Могу я съездить. Игорь не нашелся, что ответить. Уставился на жену широко раскрытыми глазами. Она чуть улыбнулась. Для тебя, для Киева я готова. Первый разговор закончился ничем. Князь не ответил, но мысль в голове засела. Ольга умна, очень умна. Кому, как не ей, разбираться в умении византийцев управлять страной? Но отправлять жену одну на переговоры? В следующий раз княгиня, словно невзначай, снова завела этот разговор. Игорь высказал сомнение. Ольга усмехнулась. Какие переговоры? Если велишь, я и договорюсь о чем-то. А нет, так просто посмотрю, как живут и правят. Князь помнил рассказы своего наставника Франка Карла о византийских хитростях, об их умении подкупать и ссорить между собой другие народы. Помнил о том, как не жалеют друг дружку родные люди. Травят, душат или ссылают далече, борясь за власть. Ему совсем не хотелось, чтобы Ольга набралась такого опыта. Но князь понимал, что Киеву нужно что-то менять в своей земле. Когда-то князь Олег подробно расспрашивал купцов и даже засылал своих людей, чтобы узнать, как правят греки. А Вещи Олег был очень умен и расчетлив. Сейчас Игорь жалел, что не слушал его. Теперь нужно доходить до всего самому. Князь Олег примучил древлян, кривичи, уличи и других. И те смирно давали дань. Но так не будет постоянно. Древляне готовы отложиться от Киева в любой день, только ждут своего часа. Да и другие тоже. Князь Игорь помнил, как Ольга спасла положение своим нападением на древлян. Только стало ясно, насколько опасна каждая отлучка князя из Киева. Но исправно платят не все. У большинства, если не потребуешь, так и не дадут. Как организовывает Византия сбор необходимого со своих данников? Пожалуй, это Ольга сможет разузнать. Она вон как разумно устроила все у себя в Вышгороде. Постепенно, день за днем, князь Игорь свыкался с мыслью, что жену стоит отправить в Царьград. Хотя это было слишком необычно никому другому, кроме Ольги. Это и в голову не пришло. Князь Игорь решил, что Ольге все же безопаснее присоединиться к купеческому каравану, отправил с ней часть дружины и сам проводил до острова Буяна где на ладьи ставят витрила, готовясь к морскому походу. Одно дело слышать о таком путешествии и совсем другое самой совершить. Для Ольги был интересен прежде всего сам путь в Византию. Она с любопытством оглядывалась вокруг, впитывая впечатление, как льняная ткань в воду. К вити, чего по Днепру отправились в начале ИЗОКа, первого летнего месяца. Позже нельзя. Весенняя вода на Днепре сойдет, приоткрыв донные скалы на порогах. Их и так пройти нелегко, а по малой воде совсем невозможно станет. Там простояли три дня, поджидая, пока соберутся остальные. Среди купцов быстро разнесся слух что в этот раз князь сам провожает ладьи. Все, кто об этом прознал, торопились, как могли. Идти под княжьей защитой кто ж против? Только нашлись сомневающиеся. Князь шел с большой дружиной. И для чего он идет в Византию? Когда узнали, что в Константинополь плывет княгиня Ольга, одна, без мужа, сначала тоже мало кто поверил. Такого раньше не бывало. Княгиня все больше по теремам сидели. Не дивились только те, кто бывал в Выжгороде. Они-то знали, чего стоит решимость этой синеглазой красавицы. Постепенно привыкли и остальные. Да и какая разница, пусть плывет. Зато княжий дружина за хортицу провожать будет. А варяги с Ольгой в сам царьград поплывут. Купцы старались разузнать только, когда княгиня обратно пойдет, чтоб и себе подогнать ладьи в ее караван. Игорь, услышав такие разговоры, посмеялся. «Придется тебе, Ольга, в царь граде сидеть до купеческого срока, до рюйона месяца, а то и до листопада». Княгиня была не против. «В Византии есть чему поучиться». Конечно, ее беспокоило оставленное в Вышгороде хозяйство, но любознательность толкала вперед. И только самые опытные сильно дивились. Слишком велика дружина у князя для простого провода купеческих ладей, даже вместе с женой. С другой стороны, если бы князь шел на Царьград, как князь Олег, то не стал бы брать с собой Ольгу. Что он задумал? В Витичеве вокруг все время были люди. Множество вопросов требовало разрешения. И князь почти не виделся с женой. Со своими делами Ольга успешно справлялась сама. Она даже договорилась с купцами, чтобы на следующий год забрали мед и воск из ее вышгородских медуш. А ветер приносил запах дыма. Но сейчас он не беспокоил даже лошадей чуткие ноздри которых улавливали запахи лучше людских. Вкусно пахло жареным мясом. Это был дым костров, разведенных людьми на берегу, чтобы приготовить себе пищу. Князь усмехнулся в усы. Пока еще не опасно так вот вольно сидеть у огня. Они под защитой Витичевского града, под защитой дружины. Степняки не сунутся, поэтому люди расслаблены. Чуть позже, за Сулой, надеяться придется уже лишь на его княжескую помощь, а потом вообще только на себя. Игорь спустился вниз к берегу в поисках своей беспокойной жены. Сказали, что княгиня распоряжается укладкой товара на ладье. И чего ей не сидится. За скору и все остальное отвечают купцы. Это их дело. Даже если с княжьим товаром что случится, все одно с них спрос. Дело князя – защитить ладьи от степняков. А чтоб скоро до зерно не промокли, об этом пусть другие думают. Ладьи стояли вдоль берега плотно одна к другой. Много купцов собралось плыть в Царьград в это лето. Среди них быстро разнется слух, что князь сам то ли поплывет с караваном, то ли провожать его будет. Каждый купец хлопочет над своим товаром, точно на сетка над цыплятами, смотрит за ним днем и ночью. И то верно, недогляд может обернуться большой потерей. Не все, кто рядом, честны. Много и воров, готовых стащить ценное, да и просто растяп способных погубить чужое добро по бестолковости. Купцам нужно сейчас понять, на кого можно будет положиться, когда к порогам подойдут, а от кого придется отказаться сейчас. Они стараются держаться за добросовестных людей, тех, что не подведут в трудный час, не бросят ни товар, ни хозяина на произвол судьбы. Платят таким помощникам по боли, кормят получше. Новенькие не всегда понимают, такое расположение хозяина к бывалым. Ворчат, норовят и себе выторговать кусок послаще. От этих избавляются в первую очередь. Если человек в самом начале пути плату требует, себя не показав, значит головы за хозяина в трудную минуту не сложит. Хотя, когда через пороги пойдут, не будет разницы между хозяевами и их людьми. Всех вода не про реки уравняет. Все в холодную воду полезут, за тюки хвататься станут, спины гнуть. Чтоб поскорее опасное место пройти и в полон к степникам не угодить. Тогда никого подгонять не придется. Всяк спешит свою лепту внести в общее дело. Тогда один за всех, а все как один. Разве что вон княгиню тюки таскать не заставят. Купцы, да и не только они, не могли понять, зачем князь с собой княгиню взял. Мало того, что она из своего вышгорода целых три ладьи товаром нагрузила, так еще вдруг взялась распоряжаться, чтобы его переложили по-другому. Перечить ей выжгородские не могли, видно, не приучены. Принялись таскать все на берег, а потом обратно. Но, приглядевшись к тому, что творится на княжеских ладьях, купцы один за другим стали ближе подходить и внимательнее наблюдать. Первым, поняв, что Ольга задумала, в усы хмыкнул в ручка Ай да, княгинюшка! Остальные тоже закачали головами. Княгиня верно сообразила. Она распорядилась переложить товар так, чтобы его быстро можно было сладьи снять и также быстро вернуть обратно. А ведь плыла впервые, и порогов ни разу не проходила. Кто подсказал? Ближний боярин ольги хаврат покачал головой. Сама догадалась. И еще раз прозвучала «Айда, княгинюшка!» А сама Ольга, раскрасневшись от задора и быстрой ходьбы, звонким голосом отдавала приказы, что делать. Холопы бегали тюками на спинах по сходням и по берегу. Но суеты не было. Точно каждый знал свое место. Издали это было похоже на работу муравьев. Так спора двигалось дело. Князь Игорь Смотрел на жену, привычно распоряжающуюся людьми, и понимал, что ему досталась необычная женщина.